Глава 17. До меня только после окончания официального завтрака дошло, почему мужчины за столом то замирали истуканами, то прятали эмоции за светскими гримасами. Дура. Годовщина присоединения южных земель для северян — это годовщина поражения для меня, южанки. Годовщина смерти близких и даже какого-то там жениха, которого Эмбер вообще придумала, судя по всему годовщина завоевания и лишения свободы. Да, подозреваю, что все южные леди в этот день наравили облачиться в траур и выказать узурпаторам сдержанный протест, а может и не сдержанный. Одна я с разбега загорелась глазами и включилась в обсуждение фуршета посреди императорского сада. Вот всем и якалось. Для них это похоже на готовность устроить карнавал на поминках, причем чуть ли не на своих собственных. Ну а что? Для меня именно это было важнее всего. Я уже и так раз за разом демонстрировала амнезию, пополам сополитичностью и хорошим умением считать, чем и заслужила репутацию крайней меркантильной леди. И она меня полностью устраивает. Потому как за свободу юга пусть кто-нибудь другой выступает. Мне свои моллюски ближе к телу. Вот получу развод и девичью фамилию, тогда посмотрим. А пока задача четкая. У меня на горизонте образовался крупный по местным меркам, так и вовсе крупнейший оптовый покупатель, для которого надо первым делом соорудить презентацию товара, а затем организовать поставки свежих морепродуктов. Стабильно к каждому празднику. Очень ответственная задача, не оставляющая мне времени и ресурсов на всякие глупости вроде мужей, масок и их таинственных братьев. Один черт с обоими развожусь. Какая разница, которого первым послать? Даже страха за собственную жизнь поубавилась. Просто потому, что бояться стало некогда. А еще я очень сомневалась, что таинственные убийцы будут ловить меня по всем северным портам и рыбацким деревушкам. Потому что первое время, как минимум еще год, пока я не обзаведусь собственными золотыми кругляшами и толковыми заместителями, придется делать все самой. Вообще все, От контроля качества продукции при выгрузке с корабля до вкуса соуса на тарелках августейших особ. И стоит мне только представить весь этот чудовищный объем работ, Я сразу начинаю сожалеть о том, что разгадка маски оказалась столь проста. Всего лишь брат, а не какой-нибудь магический клон. Потому что мне бы такой клон точно не помешал. Два клона. Или вообще штук пять. Так как брат у меня пока маленький и особенности работы не осознает, но идея натаскать пацана уже не на секретаря, а на заместителя с каждым днем кажется мне все более и более привлекательной. Ладно. Сначала будем разбираться с тем, что мы уже выловили и привезли. Я хотела проверить качество и правильность хранения. Вперед. Способ хранения мы с магами нашли достаточно оригинальный, как для меня. Впрочем, местные тоже были сильно удивлены. За основу мы как раз взяли корзинки для хранения, сплетенные из водорослей женами рыбаков. А вот в качестве замены холодильников использовали два разных метода — магию людей и магию духов. Первый вариант вышел очень затратным. Два охлаждающих амулета на каждую партию стоили дорого, быстро разряжались и охватывали одну небольшую грузовую повозку. Мало того, по моим ощущениям, еще и обеспечивали недостаточный холод. Едва ли минус 18, так сказать, самый край. И то для рыбы. Креветка же и моллюски требовали минимум минус 25, а в идеале все минус 40. Второй способ мне понравился больше. Шерсть ледяных духов который мы обложили плетеные коробки. У меня ее, кстати, целая корзинка еще есть для замены или чтобы добавить, если не хватит. Я ее держу отдельно и берегу как зеницу ока. Вот только со исчезновением главного поставщика столь ценного ингредиента такой способ хранения тоже стал достаточно неоднозначным. Сколько продержится магия в шерстинках? Как нам поймать ее и уговорить на вычесывание других котят, если наш не вернется? Впрочем, Патрик мне уже сказал, что осенью духи всегда возвращаются. Просто летом у них отпуск и миграция в хороший климат, на полюс. Ибо на материке жарко. А не попрощался котей, потому что муж приперся со своей огненной магией. Вроде все логично, но у меня опять пазла не сходятся. Ведь когда Яролир в маске кота чесал, огненная магия хвостатого не беспокоила. Может, муж ее скрывал? Так, чтобы она не мешала духу. М да... Больше вопросов, чем ответов. Но эти вопросы не срочные, гораздо важнее гребешки, вокруг которых как раз и не хватает леденящей шорстки. Надо достать из отдельной кладовочки, которую не надо даже запирать. Никто не суется, ибо сходу замерзает. Поскольку день в результате вышел длинным и суматошным, про мужа я забыла еще до полудня. А он, кажется, и вовсе уехал провожать его высочество. Я оставила себе в мысленном блокнотике пометку про странные отношения всей этой компании. На людях все строго и официально, по титулам и холодно, а наедине ведут себя словно одноклассники на рыбалке. И господина Турстена называют между собой просто Тор, причем, судя по интонации, одинаково уважают и побаиваются. Ладно, с этим позже буду разбираться, пока Еролир не отлынивал от своих обязанностей. Меня тщательно охраняли те самые наемники в волчьих масках. И дома, и когда я собралась в город. Мне ведь не только морепродукты надо было приготовить к празднику, но и себя саму. Так вот, ко мне не подпускали никого всю дорогу, и даже от Ильи знакомый троица сначала тщательно проверили, прежде чем я выбралась из закрытой кареты и туда вошла. Да что там, ко мне даже цветник и лана не подпустили на расстояние ядовитого словесного выпада. Девицы смотрели на меня издалека с балкона. Это когда я собиралась в ателье и когда вернулась обратно, довольная как слон. Пока меня не было, творческий коллектив «Кутюрье» успел не только выполнить мои прежние заказы, но и предложить смелой клиентке кое-что от себя. К предстоящему празднику самое то. Так или иначе, к вечеру я валилась с ног. Попытка слинять в свои покои провалилась, они оказались заперты. Пришлось идти в спальню мужа. И вот почти у его двери меня перехватил Патрик. Сделал большие глаза, прижал палец к губам и потащил куда-то за угол, за драпировку, под которой скрывалась незаметная ниша с дверцей для слуг.